Медина Мираи. Альтернат. Глава первая. Если бы у меня была возможность забыть об этом, я бы непременно ею воспользовался. Но люди или, скорее, не люди, которые могли мне в этом помочь, наотрез отказались, видимо, чтобы я еще больше возненавидел их. Или себя. Да, пожалуй, больше их всех я ненавидел лишь себя. Все началось в день смерти Алластера, старейшего члена нашей семьи. Я бы с удовольствием забыла о нем, и не я один. Тот день мы все мысленно внесли в короткий список праздничных. Никто в доме не обращался к Алластру, как к отцу или дедушке, кроме него. У него одного хватало искренней, необъяснимой, непонятно откуда взявшейся, просто абсурдной любви к этому монстру. Мы все дали ему прозвище «Янтарная тень». Нет, не потому, что его тень действительно была янтарной. Он ее вообще не отбрасывал» а потому что сам он выглядел как тень, и только расшитые золотом и серебром костюмы позволяли чужакам понять, что он не плот их воспаленного воображения. Тьма, покрывавшая его тело с рождения, не давала увидеть ни лица, ни даже просто цвета кожи. Было у него и имя, но мы так редко обращались к нему, что отвыкли, и все называли его «сынок», «брат», «ваше высочество» или же «по прозвищу», которое для простых работяг было все равно, что титул. Причем же здесь янтарь? Части его тела буквально обретали янтарные чертания, когда соприкасались. Если он скрещивал руки, можно было четко увидеть тоненькие рваные линии вокруг них. Но стоило рукам опуститься, линии исчезали. Казалось, кто-то выделял контуром его губы, пальцы, ногти, пряди волос, нос под определенными углами, каждый волосок в бровях. Мы называли эти контуры трещинками, представляя, что окутывающая его тьма — лишь плотная оболочка, сквозь которую отчаянно старается прорваться свет. Тьма эта не была однотонной, так что его нельзя было сравнить с полноценной тьмой. Первое время всех нас сводило с ума и кое-что еще — янтарное сияние, заполнявшее его глаза в кайме густых ресниц. Забавно, но хотя нам и не удавалось рассмотреть ни его зрачки, ни даже очертания радужек, которых, кажется, попросту не было. Мы всегда легко понимали его эмоции благодаря бровям, прищуру и полоске губ. И была у него еще особенность. Он мог с легкостью обратить вас в пыль, коснувшись на эмоциях. Неважно, загрустит он, разозлится, испытает отвращение к кому-либо или вы просто рассмешите его. Так что ему с детства пришлось учиться себя контролировать. К счастью для некоторых, этот эффект распространялся лишь на смертных и предметы, которые частенько становились жертвами его эмоций. Однажды к нему на руку села птица, и тень так обрадовался ее доверию, что случайно испепелил. Ох, и много же слез он тогда пролил, повторяя, «Мне не нужно было радоваться». Так вот, день смерти Алластера. Нам всем, начиная с прислуги и заканчивая членами семьи, с трудом удавалось изображать боль скорой потери. Алластер чувствовал это и всю пробудившуюся любовь вымещал на тени, своем любимце, сидевшему в постели. Алластер любил его больше сына, его жены, своей жены и второго внука. И эта любовь была полностью взаимна. Тень то ли не видел, то ли не придавал значения тому, какому монстру решил проявить милосердие. Порой казалось, что тень в принципе не способен увидеть что-то плохое в других. Алластер вцепился в него морщинистой сухой рукой. В глазах застыли его первые в жизни старческие слезы, которых было недостаточно, чтобы хоть одна скатилась по белому лицу. Он искал кого-то, не решаясь спросить об этом ни меня, ни Тень. Аластер растворился перед ним, распавшись на миллиарды поблескивающих частиц. Позже, когда его смерти узнали во всем замке, тень подошел ко мне и наивно, в узкие детские плечи, тоненьким голоском протянул. «Что с ним случилось?» Немыслимо, какой властью, какой необузданной разрушительной силой обладал этот мальчик. Ему стоило лишь пожелать всевозможных благ и даров, как они тут же перешли бы в его владение. А он даже не понимал, что такое смерть. Я не подумал, что он впервые увидел, как умирают долгожители, и посмотрел на него, как на идиота, заставив растеряться. стар умер. Тень стоял в ожидании, но я не захотел раскрывать детали, и последовало ожидаемое. Как это? Это когда ты перестаешь существовать. Не понимаю. Когда душа покидает простого смертного, его тело хоронят в земле. Позже на том месте прорастает трава и, в свою очередь, послужит пропитанием для животных. Так простые смертные становятся частью мира. Это называется круговоротом жизни. Когда же умираем мы, наше тело растворяется. Мы не становимся чьей-то едой, частью земли или ветра. Мы сливаемся с миром иначе, на другом уровне». «Ничего не понимаю». Я тяжело вздохнул. «Неудивительно. Рассказать об этом подробно никому еще не удавалось». «Почему?» «Потому что мертвые не разговаривают». Тень прислонился к стене и задумчиво потер подбородок. «А какую пользу мы тогда несем? Смертные превращаются в траву, а та служит чьей-то едой. А мы? Какая польза от нас?» «Никакая». Мы умираем так, словно никогда не жили. Грустно все это звучит. Всего лишь правда жизни. Его такой ответ явно не устроил, но возразить ему было нечего. Получается, алластара больше не будет. Он сполз по стене на пол и поджал колени. Голос его становился все тише. А где он сейчас? «Не знаю, тень!» — взорвался я. «Отстань от меня со своими расспросами. Я не знаю все на свете». Но именно так обо мне думал тень с первого дня, как научился понимать, кто из окружающих умнее него, а кто нет. Достаточно было знать на пару вещей больше, чем тень, чтобы он потянулся за тобой. Всего пара вещей, и вот он уже рассказывает тебе обо всем, что с ним происходит, в надежде, что ты поделишь сомнением. Невероятное упорство и дружелюбие, граничащие с назойливостью. Интересно мне было, какой король из него вырастет. Никто не сомневался в том, что правление темным измерением перейдет к нему. Мы лишь опасались, что он превратит его в розовую долину с пони, карамельной радугой и пряничными домиками, покрытыми глазурью. Уверен, если бы он тогда знал, что все это такое, или хотя бы мог представить, обязательно бы так и поступил. Ну а пока черные грозовые тучи, вулканический пепел, носимый холодным ветром, серые неприступные горы, похожие на вздыбленную шерсть холмы в ядовитом клубящемся тумане, и сухшие пустыри с россыпью трещин, и реки славой его не особо волновали. Никто никогда не видел здесь солнце, но простой народ любил фантазировать, как оно могло бы выглядеть. Тень тоже фантазировал и даже делал зарисовки, которые были так похожи на правду, что позже их приходилось прятать, чтобы прислуга или стража ненароком не наткнулась на них и не рассказала другим людям. Никто не должен был знать, какая жизнь за пределами измерения. Даже члены королевской семьи и худел сидеть в замке и править маленькими народцами, раскиданными Великой войной по всему измерению. Так продолжалось столетиями, пока не появилась одна деревенская глухонемая девушка, которая ненароком разрушила весь многовековой королевский строй, а заодно и пару жизней, включая мою. И нет... Это не история любви, по крайней мере, не о той, о которой принято думать.